Глава 63. После многих месяцев греки зашевелились, будто медведь в берлоге проснулся после зимней спячки. Наши лазутчики объяснили, в чем дело. Гелен открыл грекам тайну предсказания оракулов. Трое не захватить без сына Ахилла неопталема и без стрел Филактета. Филактета разыскали, привезли в греческий лагерь, омыли пресной водой и положили спать. Во время сна врачеватель Махаон очистил рану ножом от омертвевших тканей, залил ее вином, приложил лечебные травы и камень-змеевик. Тем временем Одиссей и Диамет отплыли на Скирос за сыном Ахила и царевной Дейдамии. Думаю, Дейдамия сильно горевала, что была разлучена с Ахиллом так скоро. Молодость плохо переносит разлуку. Она хочет жить, а не предаваться воспоминаниям. Дайдами отказалась отпустить сына, но не Апталем, несмотря на юный возраст, ему было всего 12 лет, постоянно упражнялся во владении копьем и мечом в управлении колесницей. Он горел желанием принять участие в Троянской войне и охотно покинул безопасный дворец матери. Таким образом, греки не сидели сложа руки, а действовали ради исполнения предсказаний Оракула. Филактет еще не вполне оправился, был слаб и не мог сражаться, но и его лечением занимался сам Махаон. — Ты ведь ранил Махаона, — сказала я Парису. Видимо, рана была не смертельной. Мрачно ответил он. — Мои стрелы, в отличие от стрел Геракла, не всегда убивают. — Эти стрелы Геракла? Не понимаю я все же, как с ними обстоят дела, — говорила я, чтобы отвлечься от ужасной картины. Парис лежит пронзенной стрелой и бездыханной. Геракл сам пользовался стрелами. Филактет получил стрелы от Геракла еще мальчиком. Сколько же их у него осталось? В колчан вмещается не так уж много стрел. Возможно, у него есть сосуд с ядом гидры. Он может окунать в него наконечник стрелы и пополнять запас по мере надобности. Но в истории ничего не говорится о том, что Геракл собрал яд гидры в сосуд. Он просто окунул стрелы в ее кровь. «Ах, Елена, ты понимаешь это слишком буквально!» — улыбнулся Парис. «Уж ты-то должна знать, что легенды преломляют действительность на свой лад. Ведь о тебе самой слагают легенды. Никто наверняка не знает, как поступил Геракл с ядом убитой Гидры, точно так же, как никто не знает, что мы делали на острове Краная». «Да, никто, кроме нас», — улыбнулась я при этом счастливом воспоминании. По крайней мере, пока Эфилактет не выздоровеет, нам нечего опасаться стрел Геракла. А когда-то он еще выздоровеет. Подвёл итог Парис. Снова наступило лето. Казалось, только вчера была осень. Но разросшиеся листья деревьев и задувшие северо-восточные ветры однозначно свидетельствовали о приходе лета. Впрочем, предоставим богам вершить свою волю. Им угодно, чтобы наступило лето. Значит, будет лето. Мы изнемогали от духоты и зноя, какие еще требуются доказательства в пользу лета. Солнце так раскаляло камни под ногами, что они обжигали ступни даже сквозь сандалии. Носить доспехи в такую жару — само по себе испытание. Воины теряли сознание и падали в обморок во время учений. Правда, лучшие воины полегли на полях сражений, и пополнение формировалось из кого придется. За оружие смогли взяться и желторотые юнцы, которым раньше запрещали воевать, и сморщенные старцы, которым недавно внуки настоятельно советовали сидеть дома. Напрасно прям приказывал этим воякам занять места на стенах и вести наблюдение за окрестностями. «Пусть этим займутся раненые!» — отвечали они и рвались послужить трое на поле боя. Глядя на них, уже и женщины выразили желание вступить в армию. «Конечно», — говорили они, — «с амазонками нам не сравниться, но старикам и мальчикам мы не уступим». «Это точно». Фиана пыталась образумить троянок, но те отвечали, что не пристало ей жрица Афина разубеждать их, ведь Афина — богиня войны. Женщины распределили между собой посты на стенах, чтобы метать оттуда снаряды со скорпионами и горячий песок в случае необходимости. Троя обветшала и внушала жалость, как и ее армия. Камни из мостовых выкорчивали и пустили на ремонт крепостных стен. Фонтаны пересохли, сфинкс на рыночной площади был едва виден из-под груды мусора. Люди приходили сюда продать пожитки или выменить на них немного скудной еды, заплесневелого зерна, скисшего вина. Одежду никто не стирал, жалко было тратить на стирку драгоценную воду из запасов, а внешние источники стали недоступны. Передышка закончилась, греки снова душили нас со всех сторон. Иногда я обсуждала сложившуюся ситуацию с Антинором, который пытался сохранять достойный вид, несмотря ни на что. Мы упустили время, говорил он. Греки поняли, что мы находимся на грани отчаяния, и теперь они могут не прилагать усилий, просто набраться терпения и ждать. Антинор, как ты думаешь, что с нами будет? Только честно. Хотелось бы верить, что греки сдадутся и уплывут. Но для этого нужны чрезвычайные обстоятельства. Например, эпидемия чумы или серьезный конфликт между вождями. Однако пока о новой эпидемии чумы ничего не слышно. А что касается конфликта, то они только и делают, что ссорятся между собой. А если греки не уплывут? Ты знаешь, как поступают с побежденными городами. Их сжигают, равняют с землей. Опять это видение. Это ужасное видение, которое уже давно преследует меня — трое в огне, греки на улицах, башни рушатся. «Я не понимаю этого», — сказала я. Он помахал руками, словно отгоняя тему разговора, а потом медленно положил ладони на стол. Когда он смотрел в сторону, я так же медленно положила свои ладони рядом с его. Они имели очень похожую форму. Как странно, что этот день никак не выделяется в моей памяти из череды других. Напротив, он сливается с ними в своей обыденности, Я проснулась в обычный час. Как всегда, я смотрела на Париса и как всегда чувствовала в сердце укол счастья и недоверия. Неужели это правда, что я вижу его? Когда-то предо мной в душе всегда волнение. Вся трепещу без силы, без дыхания. Когда-то мне встретилось такое описание любви. И это правда. Каждый раз при виде Париса я чувствовала то же волнение, что и в первый раз. Как тогда, когда впервые увидела его в своем дворце в Спарте. Мы вместе позавтракали. Простой завтрак, ячменная каша и сыр. Он указал, что должен пойти на утреннее совещание к Антимаху. У меня не возникло никакого предчувствия. Все было слишком обычно. Вскоре Парис вернулся, чтобы облачиться в доспехе. Лазутчики доложили, что греки готовятся идти на приступ. Рана Филактета окончательно зажила. Я не обратила внимания на эти слова. Я стерла образ раненого Париса из своего сознания, словно хотела изменить будущее. Я помогла Парису надеть доспехи, сама застегнула застежки льняного нагрудника, подала меч и колчан. Молодой слуга доделал остальное. Помог надеть панцирь, серебряные наручи и поножи, шлем. Мы с ним чуть отступили, чтобы полюбоваться Парисом в полном боевом вооружении. Он был великолепен. Я наклонилась и коснулась пальцами губ Париса, едва видных из-под насчёчников шлема. Губы были теплые и мягкие. Я так привыкла к этим действиям и чувствам. Его облачение, наше прощание, мое ожидание. Я примирилась с ними, как с ритуалом, и поверила, что он будет продолжаться вечно. Его облачение, наше прощание, мое ожидание. И хотя вокруг погибают, нас это не коснется, Так и будет продолжаться наше прощание, мое ожидание. «Ступай!» — шепнула я. «Будь моя воля не отпустила бы тебя». «Это я знаю». Кивнул он и положил руку мне на голову. «Если бы меня спросили, неужели не было ничего необычного? Совсем ничего?» Я бы ответила, «Разве что это». Он положил руку мне на голову. Но ведь это мелочь, непроизвольный жест. И лишь оглядываясь назад, доискиваясь признаков того, что уходящий предвидел свою участь и хотел оставить нам особую память по себе, Мы обращаем внимание на такие мелочи». Парис выехал через скейские ворота, предназначенные для воинов. Он гордо стоял в своей колеснице, обратив лицо к врагу. Греки приближались, разбившись на отряды. Копья ощетинились, за колесницами следовали пешие войны. Казалось, греки заполнили все поле. Несмотря на потери их осталось неправдоподобно много. Фланги обеих армий сомкнулись, раздались воинственные крики. Я заняла место рядом с троянками. Больше я не пряталась от людских глаз. После гибели Гектора мой Парис стал первым из сыновей Приама. Соседки не обратили на меня внимания. Они, не поворачивая головы, безотрывно смотрели перед собой. Их враждебность больно отозвалась во мне. Я убила их мужей. На их месте я бы чувствовала то же самое. Но ради Париса я должна стоять рядом с ними». Крики и кличи становились громче, одна стычка переходила в другую. Ни одна из сторон не собиралась уступать. Блестели на солнце мечи, вращаясь, летели копья. Но кто же побеждает? И вот троянцы стали подаваться назад, уступая постепенно, шаг за шагом, а потом их строй резко сломался, и они побежали к воротам, преследуемые торжествующими греками. Троянская армия превратилась в толпу, рвущуюся в город. «Где же Парис?» Недавно я видела, как он спешился и вступил в рукопашную, но в толпе, бегущей к воротам, его не видно. Наспех обученные, плохо подготовленные немощные солдаты спасовали перед вражеской атакой. Подобно стаду перепуганных овец, они толкались в воротах. Вбежав, они за скрипом закрыли ворота и опустили засовы. В результате те войны, которые не струсили, не побежали, были отрезаны от города. Они сражались в меньшинстве, беря пример с Гектора, который сражался в одиночку. И тут я снова увидела Париса, к которому с разных сторон подступали трое греков. Куда бы он ни повернулся, все равно его спина оказывалась под ударом. «Парис! Парис, возвращайся!» Я не удержалась и крикнула, свесившись со стены. Он не мог слышать меня. Но если бы даже услышал, он не мог послушаться и бежать, как трус. Он бросился на одного из греков. Меч обнажен, копье наготове, вид устрашающий. Таким он и запечатлелся в моей памяти. Настоящий герой, гроза врагов, благороднейший из троянцев В тот миг, как он обрушил свой меч на неведомого грека, подкатила колесница. Стоявший в ней лучник прицелился и пустил стрелу в Париса. Она задела предплечье, но Парис продолжал сражаться. Он уложил второго противника, а потом повернулся направо и разделался с третьим. Только тут он обратил взор на врага, который стоял в колеснице, но та уже отъезжала прочь. Парис осмотрел свою руку, потер ее, потом вынул копье из тела убитого грека и поспешил на помощь соратникам. Между тем ряды греков поредели, часть людей отошла к кораблям, за ними последовали остальные, и отважная часть троянцев вернулась в город. Они не бежали, а шли медленно, усталые с достоинством, в то время как струсившие собратья встречали их овеящим блением у ворот. «Пустяковая рана!» — радостно сказал Парис, помахав рукой. Толпа приветствовала его. Рана действительно была неглубока и почти не кровоточила. «Детская царапина!» — рассмеялся Парис, снимая шлем. Но после того, как праздничные речи были произнесены, за здравные кубки подняты, детская царапина стала болеть. Началось с простого пощипывания. Уже вечером у себя во дворце, раздевшись и попросив воды, Парис обследовал рану. Ее окружали красные волдыри, горячие на ощупь, Когда я коснулась пальцем кожи возле воспалившейся раны, Парис так громко вскрикнул, что я испугалась. Он прикусил кулак, словно желая заглушить боль. «Как будто жидкий огонь разливается под кожей», — сказал он. «Послать за врачом? Не надо». Он попытался улыбнуться. «Сегодня много по-настоящему раненых. Не стоит отвлекать врача из-за моей царапины». В слабом свете я плохо видела, но раненая рука как будто стала раздуваться, кожа натянулась и блестела. В то же время лицо Париса покрылось испариной. Он пробормотал. «Тошнит. Голова кружится». И запрокинул голову. Его била лихорадка. Не считаясь с его возражениями, я послала слугу за врачом. Пока ждали врача, рука распухла еще сильнее. Казалось, что кожа вот-вот лопнет. По телу пошли красные пятна. Губы Париса дрожали. Руки и ноги сводила судорога. Он дышал, как рыба, выброшенная на берег. «Нутро горит огнем, простонал Парис. «Он сжигает меня». Врач вошел, посмотрел на больного, откинул одеяло. На теле не было никаких изменений. Тогда он положил руку Парису на лоб и сразу одернул ее. «У него жар. Жар. Жидкий огонь. Нутро горит. Уж не филоктет ли был тот человек в колеснице? Судя по описаниям, яд гидры действует именно так. Сноска». Согласно Аполлодору, Филактет вызвал Париса на поединок в стрельбе из лука. Первая стрела полетела мимо, вторая пронзила Парису руку, в которой он сжимал лук, третья выбила правый глаз, а четвертая попала в лодыжку. «Кто ранил тебя?» «Не знаю. Парис сжал зубы от боли. Я не разглядел лица. Если это и правда Филактет, то лучше ему не знать. Человеческая воля иногда сравнима с силой богов». Пока Парис не знает, что ранен филоктетом, он будет считать свою рану излечимой и бороться за жизнь. «Все хорошо, любимый», — сказала я. «Тобой занимается наш лучший врач». «Когда говорят, что тобой занимается лучший врач, это значит, что твои дела хуже некуда». Он улыбнулся, но улыбка превратилась в гримассу боли. «Или это значит, что ты троянский царевич, и любой твоей царапиной обязан заниматься лучший врач?» Принудила я себя улыбнуться в ответ. «Не мне, Елена!» Он с неожиданной силой сжал мое плечо здоровой рукой. «Не лги, это невыносимо!» «Парис, ты ранен!» «Но раны — обычное дело на войне!» «Ты сам ранил Махаона, а он выздоровел!» «И Одиссей тоже!» Я смотрела на Париса сверху вниз, и мне было нестерпимо осознавать, что я стою здоровая и сильная, а Парис лежит раненый и беспомощный. «Рана, рани, рознь!» Вздохнул он, сжимая распухшую руку. «Не прикасайся к руке!» Приказал врач, отводя руку Париса. Выпей рекордство, оно поможет. Я не стал бы этого делать, пока мы не узнаем, кто меня ранил. А то можно сделать хуже. Парис с трудом выдавливал слова сквозь сжатые губы. «Противоядие!» — крикнула я. «Знает кто-нибудь противоядие?» «Пока мы не узнаем причину, мы не можем найти противоядие», — тихо ответил мне врач через голову Париса. «Царевич прав. Неправильно выбранное противоядие только усилит действие яда». «Значит, это все-таки яд!» «Не вызывает сомнений, что стрела была отравлена. Вопрос, чем?» «Кровью гидры», — подумала я, но вслух ничего не сказала. Вдруг Парис открыл глаза. Неужели он слышал наш разговор? Он посмотрел на меня печально и медленно покачал головой. Елена. Он закашлялся. «Столько счастливых лет. Я мечтала о них, когда вез тебя сюда. Не может быть. Его голова свесилась на бок. Конец». «Мы едем в Египет. Пора». Он посмотрел на меня все еще ясными глазами, прошептал «Елена». И его взгляд погас. «Нет, он не может умереть. Так вдруг, так сразу. Это невозможно. А как же я? Наша любовь родилась, чтобы никогда не умирать. Она будет длиться вечно». Он дышал. Яд поразил глаза, но не достиг сердца. Теперь я не сомневалась, что это яд гидры, иначе поверхностная рана не вызвала бы таких последствий. «Помогите!» — закричала я, обхватив его голову. «Кто-то наверняка должен помочь. Это яд, а у каждого яда есть противоядие». «Я оставляю тебя с этой женщиной, но в твой последний час даже она будет умолять меня». Эти слова промелькнули у меня в голове, будто луч света. Вот кто знает все о ядах. Она любила Париса. Она предвидела, что наступит день, когда его жизнь будет в ее руках. Да, она любила Париса. Но она ненавидела меня. Энона.